Глава 26. Разгар лета, последние рабочие смены и впереди долгожданный отпуск, который негде провести. Хотелось полноценного отдыха, новых впечатлений, путешествия, пусть самого крошечного. На деле же предстояли 14 дней беспросветного ада. Два лета я избегала поездок на фазенду родителей под разными предлогами. Сначала Ася была слишком маленькой и болезненной для путешествий в пригород. Потом не было условий. Вода из колонки, печное отопление – это не то, с чем я хотела существовать. Сейчас же, когда папа отремонтировал все, что только можно, провел не только воду и отопление, но и установил стиральную, посудомочную машины, я больше не могла придумывать предлоги, чтобы игнорировать загородную жизнь родителей. Их драгоценное сокровище – бесконечную стройку у папы и огородик мамы. Огородик, потому что земли на участке было больше, чем аккуратных грядок, на которых мало что давало щедрый урожай. Зато счастью мамы, когда вырастал какой-нибудь хилый огурец или кабачок, не было предела. Помимо того, что я откровенно боялась всего, что связано с дикой и около дикой природой, а окна нашего дома выходили прямо на лес, улица была последней и тянулась вдоль густого массива. Я до боли в подреберье боялась встретить Пашу. Его семью, жену, сынишку. Меня колотило при воспоминании, как он подошел ко мне у универсама, как вез в машине, как выскочил под ливень, чтобы отдать Асин домик для фей. Помнила все до самых мельчайших подробностей, до капель дождя, которые стекали по лицу с густых волос. Помнила, когда Одури хотелось коснуться этих капель, слезать их кончиком языка, прикоснуться губами к губам и провалиться в запретный поцелуй. Воображение меня уносило в такие откровения, что становилось невыносимо стыдно. Не перед Никитой, о котором я должна была думать, а перед собой. Никита не мог узнать о моих фантазиях о постороннем мужчине, но я-то знала. Если бы это был турецкий актер, какой-нибудь голливудский красавец, модель, взирающий с баннеров дорогого парфюма, я бы не переживала. Только это был Павел Кононов. Реальный человек из плоти и крови, которого я могла встретить в любой момент и оттого сходила с ума. Если бы мои фантазии ограничивались сексом, я бы не металась, как загнанный зверь. Нет. Секс, как оказалось, это просто действо. Его может не хватать или быть в избытке, он может нравиться и не очень. Быть просто удовлетворительным или по-настоящему восхитительным. Как марка зубной пасты. Если нет под рукой любимой, подойдет любая из ближайшего магазина. Зубы-то надо. Сомнительное сравнение. Я бы сама негодующая закатила глаза несколько лет назад, когда еще верила в верность, честность, в то, что бывает любовь одна и на всю жизнь, в то, что секс возможен только по любви, когда я по наивности называла этот процесс занятие любовью. Жизнь показала достаточно обычной физической необходимости. чтобы чистить зубы тем, что стоит на полке в ванной комнате. Не заморачиваться, какую марку любишь на самом деле. В случае с Пашей в мыслях я не останавливалась на сексе, нет. Мне нужен был он целиком и полностью, с потрохами, с сердцем, мыслями, действиями. Если бы я была дьяволом, я бы сказала, что хочу его душу. Завладеть чужим мужем невозможно, теперь я точно знала. Чужое всегда чужое. Процесс взаимный, если человек тебе чужой, то и ты для него тоже. Иначе не бывает. Но я все равно хотела завладеть. И от собственных мыслей становилось страшно. Хотеть родного отца своему ребенку. Разве это плохо? Плохо, когда у него есть свой ребенок, рожденный в семье, всеми признанный и любимый. Плохо, когда его дочь воспитывает и любит другой мужчина с массой достоинств, о которых Паше только мечтать. За 22 года мне не приходилось встречать людей добродушнее и порядочнее Никиты. Я не могла представить отца для Аси лучше. Плохо, потому что, очевидно, самому Паше наша дочь была не нужна и не неинтересна. И все равно я хотела, мечтала до искусенных ногтей, что когда-нибудь он узнает, поймет, что любит только меня и останется с нами навсегда. Мечтала, от того боялась не справиться с очередным разочарованием. Представляла, как иду по улице поселка, навстречу идет Паша, видит свою дочь, понимает, что она его, его девочка, и молча проходит мимо. Что тогда мне делать? Как поступить? Умирать второй раз, как однажды пришлось в кабинке туалета в ресторане? Я не хотела, попросту не могла себе позволить. Мы с Асей обошли несколько магазинов, запаслись продуктами на несколько дней. Дочка не сильно капризничала, лишь залилась слезами, показывая на детский шоколад. Вздохнув, я купила. Конечно, я прекрасно знала, что детям шоколад рекомендуется не раньше пяти лет. Однако какой-то гад придумал выкладывать плитки с забавными зверюшками в самом низу стеллажей прикасовой зоны, чтобы такие крохи, как Ася, отлично видели лакомство и тянули к ярким упаковкам любопытные ручонки. Я предпочитала согласиться и купить, чем сгорать от стыда, когда ангелоподобное создание закатывается таким воплем, что у любого может возникнуть желание вызвать экзорциста. Съев несколько долек шоколада, она довольно играла в песочнице, катая по деревянному краю любимую пчелу. Каталку Никита приобрел на рынке, куда заскочил год назад с Асей, чтобы купить базовый набор – картофель, морковь, лук, зелень. Я только закатила глаза, увидев пластмассовую китайскую дребедень, прикидывая, насколько ее хватит. Пчела оказалась живучей и скоро перешла в разряд любимых уличных игрушек. Несчастную приходилось брать с собой не только летом, но и зимой. Санки и пчела-каталка. Не хотелось отрывать Асю от игры, понимая, что возвращение домой вызовет яростный протест. Но было нужно, иначе я бы не успела приготовить ужин. Рассчитывать на Никиту не приходилось, у него аврал на одной работе, дедлайн на другой. Уже месяц он не отрывал нос от компьютера. Занимался с Асей только тогда, когда меня не было дома. В остальное время она стала моим неизменным хвостиком. Затащив в квартиру недовольную дочку, полные пакеты продуктов и коляску-трость, я сначала отдышалась и только потом заметила ярко-красные босоножки в прихожей. На долю секунды задумалась. когда я покупала эдакую красоту на шпильке, для чего досталась из-за кромов и почему об этом не помню. В итоге отмахнулась, мало ли какая подружка пришла к Аленке. То, что обувь не принадлежит сестре Никиты, стало ясно мгновенно. Аленка вымахала почти под 180 сантиметров. 37 размер обуви ей налез бы только на большой палец ноги. Если отвлечься от ее поведения, она была настоящей красоткой. Вот только отвлечься не получалось. Сама же Аленка не позволяла забыть, что она головная боль на мою голову, а не красивая девушка модного сейчас андрогинного типажа. Пошла на кухню, расставила продукты по местам, вернулась в прихожую. Оторвала Асю от примерки чужих босоножек, отнесла в ванную, где удалось почти без скандалов помыть руки. Зашла в нашу с Никитой комнату, следом за дочкой, ожидая увидеть спину мужа, смотрящего в монитор. в какие-то таблицы и графики, в которых не пыталась разобраться. Увидела удивительную в своей нереалистичности картину. В центре комнаты на детском паласе тесным кружком сидели Никита и Аленка, возвышаясь на третий в компании Дашей, и играли в настольную игру. «Привет!» – кивнул Никита, поднимая вверх ладонь, пока я неотрывно смотрела на подругу. «Привет!» – засияла Даша, вскочив. «А кто это у нас такая красивая девочка?» Обратилась она к застывшей Асе, которая не ожидала увидеть чужого человека на своей территории. К нам приходили только мои родители. Иногда очень редко заскакивали друзья. Старались поздно вечером, чтобы тихонечко посидеть на кухне, пока наше всё, Агния Никитична, надседается в оглушительном реве, призывая окружающих вызвать полицию и органы опеки. Ася со всех ног рванула к человеку, которому безоговорочно доверяла, Никите. С плачем забралась ему на колени, обхватила ладошками шею и уткнулась носом, бормоча что-то невнятное. Отчетливо слышалось только слова «папа» и «папочка» в с недовольными схлипываниями. «А мы в битву за руку Ган играем», — проговорила Аленка, глядя на меня с заметным пренебрежением. Я не стала бы тратить время на стратегическую настольную игру, чтобы биться за богатые ресурсами земли изумрудной империи, стать самым уважаемым даймё, получив власть, сравнимую с божественной. У меня была своя круглосуточная битва, горы посуды, своя богатая ресурсами земля, холодильник с продуктами, из которых я ежедневно пыталась приготовить, чтобы и Никите с Аленкой было съедобно, и Асе можно было есть. Великим даймёй я остановилась, когда удавалось выспаться. Точнее, никогда. «Могла бы позвонить», — посмотрела я с упрёком на странно взволнованную Дашу. «Так глупо получилось», — захлопотала Даша, подпрыгнув, ринувшись ко мне с объятиями. Телефон сел, пауэрбанк забыла, а как раз мимо проходила, ну и зашла. В подтверждение своих слов показала в сторону своего заряжающегося телефона. «Понятно». Пожалуй, я плечами, гася недовольства. Это же была Даша. Кому как ни мне знать, что она могла с вечера поставить телефон на зарядку, сразу вытащить, чтобы уткнуться в интернет, повернувшись на удобный бок. А после забыть о такой мелочи, как уровень зарядки аккумулятора. Наложить макияж по всем правилам она никогда не забывала. А зарядить телефон запросто, поэтому и носила с собой пауэрбэнк. В этот раз, видимо, и его забыла. Посидишь? Обратилась я к Никите, показав на притихшую Асю, которая уже присматривалась к карточкам на полу, чтобы добраться шаловливыми ручонками и показать глупеньким взрослым, как на самом деле нужно играть с таким-то сокровищем. «Конечно!» – кивнул Никита, довольно перехватывая Асю, доверчиво, как могут только дети, распластавшуюся в его руках. «Я ужин тогда!» – ответила я и спешно выскочила из комнаты. На кухне принялась хлопать дверь холодильника, греметь посудой, точь-в-точь, точь, как мама, когда была недовольна папой. Он тогда шел на примирение, даже в случае, если был прав. Считал, что худой мир лучше доброй ссоры. Командовал, раздавал распоряжения, и прогибал он подчиненных с любимой женщиной, предпочитает не ссориться без светских на то причин. Кажется, за всю жизнь не нашлось такой причины. Ко мне же подошла Даша, встала рядом, Помолчала, прежде чем спросить. «Марин, ты обиделась?» «На что?» Беззаботно махнула я рукой. «Я без приглашения и...» Пробурчала Даша, тяжело вздохнув. «Перестань!» Отмахнулась я заодно и от собственных нетущих мыслей, неясных и от того еще более противных и липких. «Даша!» В проходе нарисовалась Аленка, почти доставая затылком типового проема двери. «Пойдем, доиграем!» «Ася не даст!» Улыбнулась Даша в ответ. Никита ей мультики включает. С заметным пренебрежением ответила Аленка. «Марин, пойдем с нами!» Потянула меня Даша. «Новую партию начнем. Знаешь, как интересно, тебе обязательно понравится!» «Мне готовить надо!» Я показала на овощи на разделочном столе. «Кого ты зовешь?» Фыркнула Аленка. «Она же тупая!» «Хорошо, что ты острая!» Мгновенно вспылила я. Несчастная ОГЭ с горем пополам сдала. Учителя бедные перекрестились, когда мы документы из школы забрали. «Алена!» – рявкнул подошедший Никита, грозно глянув на сестру. Та скривилась и выплыла из кухни, всем видом показывая недовольство ситуации вообще и мною в частности. «Идите, играйте», – проговорила я с наигранной заинтересованностью, схватив цветную капусту. «Сил нет, как важно прямо сейчас приготовить что-нибудь из белых соцветий». «Марин!» – проныла Даша. «Не обращай внимания!» – отмахнулась я. «Это же Аленка!» – продолжила тоном, который якобы все объясняет. «Для приготовления пюре из цветной капусты, рыбного филе в духовке и запеченного картофеля на случай бунта Аси нужно не так много времени». но я возилась, возилась и возилась, сознательно не заглядывая в комнату, где дружная компания играла в настолку. Я не чувствовала ревности к Даше, не злилась, что она пришла в наш дом без предупреждения. Миленько улыбалась моему мужу и хихикала с его сестрой. Нет, единственное, что я ощущала, это огромная, непреодолимая стена между мною и теми, кто остался в комнате. Словно я жила в своем измерении, где необходимо приготовить ужин, чтобы муж мог вечером накормить ребенка, нестись со всех ног на работу в ночную смену, чтобы купить эту самую еду, ехать на фазенду к родителям, потому что свежий воздух необходим Асе. И всем совершенно наплевать, что меня начинает тошнить при виде лесного массива и от мысли о встрече с отцом собственной дочери. А те, кто сидели в комнате, в своем. Там, где завоёвывалось богатство изумрудной империи, и самая большая проблема не израсходовать всю гендзя жрецов божественных ками.